Часть четвертая ⁇ Разоблачение. Путь был долгим, но особенно долгим он казался ребенку. Хотя Джульетта прошла своими ножками не так много ступенек, у нее было такое чувство, что она и родители идут уже несколько недель. Для нетерпеливой малышки все тянется вечность, а любое ожидание становится пыткой. Она ехала на плечах отца, вцепившись ему в подбородок и плотно обхватив ногами шею. Находясь так высоко, она вынуждена была наклонять голову, чтобы не задевать верхние ступеньки. Сверху доносился стук ботинок и сыпались пылинки ржавчины, попадая ей в глаза. Джульетта моргнула и уткнулась лицом в отцовские волосы. Несмотря на переполнявшее ее возбуждение, ритмичное покачивание плеч отца непреодолимо убаюкивало. Когда он пожаловался, что затекла спина, Джульетта проехала несколько этажей на руках у матери, обняв ее и постепенно погружаясь в сон. Ей очень нравились звуки путешествия. Перестук шагов, размеренное бормотание родителей, разговаривающих о всяких взрослых вещах. Джульетта то дремала, то просыпалась, А голоса родителей звучали то громче, то тише, и путешествие казалось калейдоскопом туманных воспоминаний. Она вздрогнула от поросячьего визга за приоткрытой дверью, смутно запомнила сад, который они проходили, и окончательно проснулась от запаха чего-то сладкого. Потом был то ли обед, то ли ужин. В тот вечер Джульетта почти мгновенно заснула, выскользнув из отцовских рук в темную кровать. На утро она проснулась рядом с кузиной, которую прежде не видела, и почти в такой же квартире, в какой жила сама. «Выходной!» – поняла она по крикам старших детей, шумно игравших в коридоре вместо того, чтобы идти в школу. После холодного завтрака они с родителями снова очутились на лестнице, и Джульетте опять казалось, что они путешествуют целую вечность, а не один единственный день. А потом ею вновь овладел сон, мягко стирая ощущение времени. Еще через день они прибыли на площадку сотого этажа. Последние шаги Джульетта сделала сама, держась за руки родителей – А они объясняли ей значимость этого этажа. Они сказали, что теперь находятся в месте, которое называется глубина. Нижняя треть бункера. Они поддерживали Джульетту, когда ее не совсем проснувшиеся ножки шагнули с последней ступеньки лестницы на площадку сотого этажа. Отец показал наверх, где над распахнутыми дверями был выведенный краской большой номер. Сто. Эти два круга очаровали Джульетту. Они были как распахнутые глаза, впервые увидевшие мир. Она сказала папе, что уже умеет считать до ста. «Знаю, что умеешь», – ответил он, – «потому что ты очень умная». Джульетта вошла следом за мамой на базар, цепляясь ручонками за сильную и шершавую отцовскую ладонь. Люди тут были повсюду. Стоял шум, но приятный, радостный шум. Все повышали голос, чтобы быть услышанными, совсем как в школе, когда из класса выходил учитель. Джульетта боялась потеряться и поэтому крепко держалась за отцовскую руку. Они подождали, пока мать выменивала кое-что для обеда, обойдя десяток прилавков. Папа уговорил какого-то человека разрешить Джульетте сунуть руку через решетку клетки и погладить кролика. Шерсть у него оказалась очень мягкой. Джульетта испуганно дернула руку, когда кролик повернул к ней голову. Но тот жевал что-то невидимое и лишь со скукой посмотрел на нее. Базар казался бесконечным, даже когда разноцветные ноги взрослых редели настолько, что Джульетта видела, где его границы. В стороны от главного прохода тянулись более узкие коридоры, забитые прилавками и палатками, сплетающимися в лабиринт цветов и звуков, но Джульетте туда заходить не разрешали. Она шла рядом с родителями, пока они не добрались до прямоугольной лестницы. Таких она никогда в жизни не видела. «Осторожно», – предупредила мама, помогая ей подняться на первую ступеньку. «Я сама», – упрямо ответила Джульетта, но все же взялась за мамину руку. «Два взрослых и один детский» сказал отец кому-то наверху лестницы. Джульетта услышала позвякивание упавших в коробку читов. Судя по звуку, та была полна. Когда отец прошел вперед, Джульетта увидела, что человек возле коробки с читами одет в разноцветную одежду, а на голове у него смешная и очень большая плоская шляпа. Девочке захотелось разглядеть его получше, но мать уже повела ее ко входу, положив руку на спину и шепнув на ухо, чтобы она догоняла папу. Смешной человек посмотрел на Джульетту, звякнул колокольчиками на шляпе и скорчил ей рожицу, высунув на бок язык. Джульетта рассмеялась, но все еще побаивалась странного человека, пока они искали внутри местечко, где можно было сесть и поесть. Отец достал из сумки тонкое покрывало и расстелил его на широкой скамье. Мама заставила Джульетту снять туфельки и лишь потом разрешила встать на покрывало. Девочка взялась за отцовское плечо и посмотрела вниз, вдоль склона с рядами скамей и стульев, спускающегося к широкой открытой комнате. Отец пояснил, что эта комната называется «Сцена». На глубине все называлось иначе. «А что они делают?» – спросила Джульетта отца. Несколько человек на сцене, одетых столь же пестро, как и привратник, подбрасывали невероятное количество мячиков, не давая ему пасть. Жанглируют, рассмеялся отец. «Они будут нас развлекать, пока не начнется пьеса». Джульетта даже не знала, хочется ли ей, чтобы пьеса началась, настолько ей понравились жонглеры. Они перебрасывались мячиками и обручами с таким азартом, что Джульетта сама непроизвольно завертела руками. Она попыталась сосчитать обручи, но ничего не получилось, те мелькали слишком быстро. «Ешь», – напомнила мама, передав ей фруктовый сэндвич. Джульетта была очарована. Когда жонглеры отложили мечи и обручи и принялись гоняться друг за другом, падая и вытворяя всякие глупости, она смеялась так же громко, как и остальные дети. Она все время поглядывала на родителей, проверяя, смотрят ли они на жонглеров. Джульетта дергала их за рукава, но родители лишь кивали и продолжали разговаривать, есть и пить. Когда неподалеку уселась другая семья и мальчик постарше тоже стал смеяться над джанглерами, Джульетта вдруг поняла, что у нее есть сообщник и принялась вопить еще громче. Ничего веселее этих жонглеров она в жизни не видела, она могла бы смотреть на них вечно. Но потом свет приглушили и началась пьеса, очень скучная по сравнению с жонглерами. Вначале было захватывающее фехтование на шпагах, но потом Джульетта услышала много странных слов, а мужчина и женщина смотрели друг на друга так, как смотрят родители, разговаривая на каком-то забавном языке. Джульетта заснула. Ей приснилось, что она летит через весь бункер, окруженная облаком из сотни разноцветных шаров и обручей, до которых никак не может дотянуться. Обручи были круглые, как цифры перед входом на базарный этаж. А потом она проснулась от свиста и аплодисментов. Родители стояли, что-то кричали, люди на сцене в смешных костюмах несколько раз поклонились. Джульетта зевнула и посмотрела на мальчика, лежащего на соседней скамье. Тот спал с открытым ртом, положив голову на колени матери, и плечи у него тряслись, когда мать аплодировала. Родители сложили и убрали покрывало, и отец унес Джульетту к сцене, где люди со шпагами и те, кто странно говорил, общались со зрителями и пожимали руки. Джульетте захотелось поговорить с жонглерами, узнать, как научиться подбрасывать обручи, так, чтобы они не падали. Но родители ждали, пока смогут поговорить с одной из женщин, с той, у которой волосы были заплетены в косы и уложены по бокам свисающими петлями. «Джульетта?» – начал отец, поднимая ее на сцену. «Хочу тебя познакомить с Джульеттой!» Он указал на женщину в пышном платье и со странной прической. «Это твое настоящее имя?» – спросила женщина, опускаясь на колени и протягивая Джульетте руку. Джульетта отдернула руку, как будто женщина была еще одним кроликом, собравшимся ее укусить, но кивнула. «Вы чудесно играли!» – сказала мама женщине. Они пожали руки и представились. «Тебе понравилась пьеса?» – спросила актриса. Джульетта кивнула. Она почувствовала, что от нее ждут согласия, и поэтому можно чуточку соврать. «Мы с ее отцом пришли на эту пьесу много лет назад, когда только начали встречаться», – призналась мама и погладила Джульетту по голове. «И решили назвать нашего первого ребенка или Ромео, или Джульеттой». «Что ж, тогда радуйтесь, что у вас дочка», – улыбнулась актриса. Родители засмеялись, а Джульетта стала меньше бояться женщины с таким же именем, как у нее. «А вы не могли бы дать нам автограф?» Отец отпустил плечо Джульетты и стал копаться в рюкзаке. «У меня тут где-то есть программка». «Почему бы не подарить юной Джульетте пьесу?» Актриса улыбнулась ей. «Ты уже знаешь буквы?» «Я умею считать до ста», – гордо заявила девочка. Женщина помолчала, затем улыбнулась. Она встала и пошла за сцену. Платье у нее колыхалось так, как никогда не смогут комбинезоны. Вскоре она вернулась с книжечкой из листочков, скрепленных бронзовыми скобками, и взяла у отца Джульетты угольный карандаш. Большими красивыми буквами она написала ее имя на обложке. Актриса вложила книжечку в ручонки Джульетты. «Хочу, чтобы ты это взяла, Джульетта, из бункера». «Мы не можем принять такой дорогой подарок», – запротестовала мама. «Так много бумаги!» «И ей всего пять лет», – добавил отец. «У меня есть другая», – заверила актриса. «Мы делаем их сами, а эту я хочу подарить ей». Она протянула руку и коснулась щеки Джульетты, и теперь девочка не отпрянула. Она была слишком занята, перелистывая страницы и разглядывая пометки, сделанные от руки на полях рядом с печатными словами. Она заметила, что одно слово было обведено снова и снова. Многие слова она понять не могла, но его прочитала. Это оказалось ее имя, и оно встречалось перед началом очень многих предложений. Джульетта. Это была она. Джульетта посмотрела на актрису, сразу поняв, почему родители привели ее сюда, почему они так долго и далеко шли. «Спасибо», — поблагодарила Джульетта, вспомнив про хорошие манеры, и добавила немного подумав. «Жаль, что я заснула».